Глава 5 Поселок Ключи, Камчатский сектор. 14 февраля 1917 года. На улице было серо. Буря не утихла полностью, а лишь отошла от деревни, продолжая заволакивать горизонт мутными непроглядными вихрями. Так что увидеть знаменитую Ключевскую и другие местные вулканы Евгении в этот день снова не довелось. Зато сама деревня предстало в утреннем свете по-новому. Всего здесь насчитывалось домов 20, не больше, в каждом из которых жило человек по семь, а то и по десять. От сагбенных стариков и до новорожденных младенцев они поколениями жили в одном и том же доме, расширяя его всевозможными пристройками. Деревню замело знатно. Белоснежные сугробы выселись у дворов аж до плеч, а на заметенных дорожках между домами можно было утонуть по колено. Несмотря на ранний час, в ключах уже вовсю бурлила жизнь. Лаяли собаки, протяжно тянули коровы и похрапывали лошади, скрижетали лопаты, вычищая снег, кричала ребятня и ругались соседки. А может, это была и не ругань вовсе, а просто обмен новостями. За неимением хода к соседскому дому приходилось срывать горло. Евгения неспешно направлялась в центр поселка, прислушиваясь и приглядываясь к округе. В высокие сапоги уже завалился снег, и ноги теперь мокли и холодели. По спине и шее тек горячий пот, мышцы ныли от напряжения, слишком долго их оставляли без привычных тренировок. Она шла без особой цели. Хотелось просто изучить, посмотреть, понаблюдать. Жизнь здесь, на первый взгляд, текла, как и во всякой деревне. Но близость вулканов, место без сомнений облюбованного духами, а того глядишь и богами, не могла не повлиять на существование людей. Нужно только подождать, и это место обязательно себя проявит. На той стороне деревни темнела широкая лента реки и виднелся деревянный хлипкий мосток, протянутый до другого берега. Вода текла неспешно и чинно, Ни одной льдинки не виднелось на ее мысленистой поверхности, и в воздух поднимались слабые завитки пара. Евгения остановилась возле одного из домов и окликнула старика, медленно вычищающего двор от снега. "Доброго утра, отец!" крикнула она, заставив того испуганно вздрогнуть и беспокойно оглядеться в надежде, что обращаются к кому-то другому. "Что там за река течет? Так это... «Камчатка-река, госпожа!» — ответил мужик, поглядывая в ту сторону, и вдруг приободрился. «Она у нас большая, госпожа, течет далече с гор самых, и, говорят, аж ну до океана. И у нас тут она не стынет, госпожа, ее тут ключики горячие топят. Не так уж чтоб шибко, но и то хорошо. А за рекой что?» Подали то...» Он нахмурился. «Деревни еще...» Усть Приморский там дали, а потом и не знаю. Я ж отсюда во, никуда ноги не совал, госпожа, на что мне? Тут все, что надо, что захож. И силище-то у земли какая. Вы уж извиняете, госпожа, а в своих столицах такого не найдете. Вот поживете тут, малеха, и сами узнаете». «Поживу, поживу, отец», — с улыбкой ответила Евгения. «А где тут дом старосты вашего, не подскажешь?» — Да скажу, чего не сказать-то, — ответил старик. — Вон она, с двумя этажами дом. Внизу, чтоб мы ходили там, собрания всякие или как их там. А на верхнем сами они живут, жена да дочь ихняя. Хорошая девка растет, скоро женить будем. — Вот бы Александр Иваныч сосватался, — мечтательно вздохнул он. — Да нет ж, он у нас другого теста, видите ли. — Ну, мы уж не спорим, все так он у нас знамо, шо мак, с духами ладит. Может, и не надо б на таких сватать, мы ж не знаем. Но без бабы все так не очень, госпожа. Как без бабы-то? Вы уж за ним присмотрите. — Присмотришь за ним, как же! — пробормотала девушка себе под нос, поблагодарила старика и побрела к дому старосты. Весть о приезде теневого жандарма разлетелась по деревне, если не за вчерашний вечер, то за все это короткое серое утро. А разговор со стариком, который любопытные уши умудрились расслышать во всех подробностях, еще больше подкрепил интерес деревенских к приезжей гости. У каждого дома ей приходилось останавливаться, отвечая на приветствие и благодаря за приглашение. Каждый старательно зазывал ее выпить чаю, каждый старался откланяться и поблагодарить за приезд. Но как бы жарко и звонко они не приглашали Евгению в гости, глаза их говорили красноречивее слов «чужачка». Глядели они с опаской и звали не столько из радушия, сколько из страха показаться невоспитанными перед столичной госпожой, да притом перед теневиком, о котором раньше только в сплетнях и слышали. Немногие, но были и такие, смотрели с недовольством и на нее, и на расшаркивающихся перед ней соседей, и смачно сплевывали, тихо, но все же слышно, бормоча у нее за спиной, имперская шавка. На слова девушка никак не отвечала, и делала вид, что ничего не слышала. Пока пусть бормочут, что вздумается, пусть считают ее слабой девкой, и, быть может, не невзначай скажут что-нибудь ценное. В доме старосты было тихо, но дверь ей отворили после первого удара. Уж наверняка услышали, что она идет к ним. На пороге ее встретила полная, пышущая здоровьем и силой женщина. «Анастасия Петровна!» – быстро представилась она и без долгих церемоний затащила Евгению в дом. Первый этаж был темен и холоден. Через одно маленькое окно слабо пробивался утренний свет, выхватывая старый дубовый стол, заваленный бумагами и газетами, разномастные стулья и кресла с потертой обивкой и шкафчик со стеклянными дверцами, за которыми виднелись темные бутыли. Анастасия Петровна сразу повела гостью к тяжелой деревянной лестнице и, громко топая, направилась на второй этаж. «Семен Палыч!» — крикнула она, поднимаясь. «Ставь самовар, госпожа к нам пожаловала!» Сверху донеслось недовольное кряхтение, и, оказавшись в просторной комнате второго этажа, Евгения увидела вчерашнего мужика, встретившего ее у заброшенного штаба. «Пришли!» — буркнул он, сидя в кресле и опуская газету. «Ну, садитесь, коль пришли. Токма расходы все на ваше пропитание, госпожа! Нужно будет возвратить. «Семен Палыч!» ахнула его жена, всплеснув руками. «Лишней еды у нас тут нету, а лишний рот есть». Анастасия Петровна, замахав руками на мужа, поспешила за угощениями в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. А Евгения с усмешкой ответила. «Я вам убийц найду, Семен Павлович, Разве этого не хватит сполна?» «А пока искать будете. Чем мне вас кормить?» — недовольно пробурчал он. Вот пусть кто слал вас, тот и харчи уплотит. Мы тут народ не жадный, но и поберечь свое надо. Вот с тех, кто слал, и спрашивайте, с легкой улыбкой ответила Евгения и, опустившись на диван, с любопытством огляделась. Комната эта была, по всей видимости, гостевая. Стояли здесь узкий скрипучий диван и старые кресла, широкий стол и шкаф с резными ножками. Над диваном висело тяжелое зеркало с витиеватой рамой, а на полу расстелилась медвежья шкура, благо что без животной морды. А в углу вместо печи стоял причудливый черный ящик, внутри которого что-то будто шевелилось и потрескивало. «Жаровня?» — удивленно приподняв брови, спросила Евгения и едва не добавила «здесь?» У старосты тут же вид сделался гордый и серьезный. Магистрат подарил, важно ответил он, заместо печки греет. Она у нас одна такая на всю округу, с магией их внутри. Не с магией, тут же поправила девушка, задумчиво разглядывая ящик, с демоном. Мужчина тут же пошел красными пятнами и негодующе вскрикнул. «Нету там и никаких демонов, я и сам все проглядел, магия там огненная, магистрат он такой, он, он великий, и народ он жалует», – добавил тут же староста, обвинительно поглядывая на девушку, – «не то, что ваши». «Это какие наши?» – спросила Евгения, грозно взглянув на старосту. «А всякие?» – не стушевался тот. «Зажравшиеся всякие». «Чиновничьи! Все бы только рублев побольше! А куды? Нам, что ли? Нетушки!» — он покрутил кулаком. «В сундуки ж свои, Токма! А нам жить-то как! Только магистрат еще о народе помнит!» Евгения прищурилась, наклонилась вперед и проговорила тихо, но жестко. «Вы слов-то таких не боитесь говорить при мне, при жандарме?» Не знаете разве что императорским указом? Я вправе вас не только в карцер засадить, но и язык вырвать. Думаете, не смогу? Не тешьте себя такими надеждами, Семен Палыч. Я не побоюсь измараться. И когда кровь ваша ручьями потечет, совестью не замучаюсь. Вы говорите как изменник. Не вздумайте большие мысли таких допускать. А в жаровне вашей сидит демон и греет вас своим горячим огненным языком и не верещите потом, если защитные символы вдруг с ящика сотрутся, и гад этот вырвется на свободу, мерзкий и голодный». Дверь скрипнула, и в комнату вернулась Анастасия Петровна, румяная и улыбчивая, с подносом, полным пирогов. Евгения тут же благодарно улыбнулась и продолжать не стала. А староста хмуро глянул в сторону Жаровни, потом на девушку, и вернулся к чтению своей газеты, полностью скрыв лицо от гостей. По правде сказать, из жаровни демоны выбирались нечасто. Все-таки защитные символы стереть было не так уж просто, но все иногда случается. Евгения помнила, с какой ненавистью и силой внезапно освободившиеся демоны пожирают дома, деревья и людей. Разговор потек плавно и радушно. Староста никакого участия в нем не принимал, но ни одной страницы в газете так и не перевернул, тщательно вслушиваясь в слова жены и недовольно бурча из-за своего укрытия, если женщина вдруг начинала болтать лишнего. А поговорить Анастасия Петровна любила, да и совершенно новое лицо из самой столицы принесло в ее размеренную и во всем знакомую деревенскую жизнь новый источник для сплетен и нового слушателя. Местных историй хватило бы на несколько томов, так что «Война и мир» показалось бы крошечным произведением. Бесконечное количество имен и событий сыпались на девушку оглушающим потоком, в котором человек неподготовленный потонул бы в первые минуты разговора. Но для Евгении все эти сплетни были не просто бабским трепом, это была картина, яркая и полная жизни, и достаточно живописная, чтобы понять, как и чем живет эта маленькая деревня. Многие ее товарищи по корпусу чурались с болтливых людей, слушали их с раздражением и старались поскорее избавиться от них. Но Евгения знала – сплетни – уникальный источник информации, которым главное правильно воспользоваться. «А что убиты?» – спросила она, когда хозяйка запричитала о недавней трагедии. Евгении даже не пришлось направлять разговор в нужное русло. Загадочная смерть и без того волновала умы каждого жителя деревни. Хороший парень был. «А то, госпожа, мальчишка еще совсем, ой, жалко-то как! Мы ж его сватать собирались!» Она на мгновение сбилась, а староста недовольно крякнула своего угла. Но женщина снова подобралась и быстро продолжила. И невесту нашли, ну, хорош был, и не дурак, и не лентяй. С отцом в кузне работал, да и рыбы сколько домой тащил. У -у -у -у! Она восхищенно покачала головой. Прямо рыбка как сама к нему шла, раз и все, у него уж в ведре лежит. Речные духи, видать, любили его. Ой, жалко-то как. На глаза женщины навернулись слезы. Она громко шмыгнула, заставив мужа сердито засопеть по ту сторону газеты. «А на вулкан зачем он пошел?» — тихо спросила девушка, потянувшись через стол и мягко пожав руку хозяйки. – «Да кто ж знает!» — всхлипнула та. «На кой ему этот вулкан-то вдруг сдался? Мы и не знаем, никогда ж он к нему и не ходил!» И перед уходом его не видели? «Ну, кажись, Венька видел, но он тоже знает то, с чего знает-то, госпожа! Блаженный он у нас, богами целованный!» Евгения подобралась вся и даже чуть наклонилась вперед. «И что этот Венька сказал? Никита сам на сопку пошел? Один?» Анастасия Петровна замялась и мельком глянула в сторону мужа. Евгения замерла, боясь спугнуть разговарившуюся женщину даже маленьким движением. «Говаривал, что один шел», — неуверенно ответила женщина. Тень токма какая-то была, но уж темнело, солнце садилось. Вот тень-то и увидал поди. Ему до тени мерещится, громозила, пробубнила за газеты староста. Он о них одних токма и болтает. Все правда, госпожа, закивала хозяйка. Венечка добрый, но вот все ему вокруг тени видятся. Он ж, она понизила голос. Когда малехонький был, на Ключевскую-то и сам убежал. Искали его мы. Она молча покачала головой. Испужались все страшно, а когда нашли, так испужались еще больше. Лежал он под вулканом-то, весь трясся, как лихорадочный. Глаза вылазят, бормочет, не знамо чего. Так вот и все остался блаженным. Мы ж всем-то и рассказываем, не надо на Ключевскую ходить. Не наше место, это богов да духов. Ихние места священные. Нече лезть туды, худо будет. Вот оно и выходит всегда. Худо. Они немного помолчали. Анастасия Петровна, вспоминая о событиях прошлого, а Евгения, думая о Веньке, убитом Никите и тенях. — Да один он шел! — вдруг пробосил староста, словно разговор и не прерывался. Мы по его следам искали, пока Александр не воротился и не рассказал все. По следам его и шли. Один он был, до самой сопки шел. Но выходить туда не вздумайте, — резко опустив газету, приказал мужчина. — Худо и вам будет. — А как же Александр? — тут же спросила девушка. — Ему что ли можно? — Он другой, — отмахнулся тот и снова закрылся газетой. «Он благодетель наш», — с нежностью в голосе произнесла Анастасия Петровна. «Он же не только с духами могет, еще и грамоту знает. Вон, читать нас учил, как приехал-то, и школу помог нам сообразить тут. ну ж теперь никуда без этого. Нам тут-то, конечно, мало чего читать приходится», — она хихикнула. «Но все вон и письма привозит, и газетенки. У нас тут одна хорошая есть». «Камчатский листок» называется. «Хороша! Ничего не сказать!» «Ну и молитвы-то духом безграмотности не прочтешь, так что мы его, госпожа, никуда не отпустим отсюда!» «А разве же забирают его?» — хмыкнула Евгения. Анастасия Петровна только рот открыла, чтобы что-то сказать. Как муж её недовольно закряхтел, и ответа на вопрос не последовало. «А чайку-то еще, госпожа, хотите?» «Благодарю», — ответила девушка, пододвигая чашку. «А откуда ваш Александр взялся? Раз не примкнувший, то магистрат его привести не мог. Но кто тогда? Не местный же он?» «О, госпожа, не упомните уж, давно это было. Привезли его доставили да с нашим прошлым магом. Он его в ученики и взял. Годов двенадцать ему тогда было, не больше. Тоже все на Ключевскую бегал», — по-доброму хмыкнула она. — Да вот только мы ему и тогда там дороги все открыты были. Духом сразу, видать, полюбился. — Но вы не ногой! — снова ряфнул староста еще громче, чем в прошлый раз. — Приезжают, бродят, духов тревожат. — Что хоть этого взять? Ученого-то по вулканам! Евсеев, мать его! — выругался мужчина. — Что не приедет, все обещаются не лезь, со стороны смотреть. Но нет же! Ходим, ищем, тащим! Я уж сказал в тот год Александру, плюнь на него, пусть себе дохнет, и нам забот меньше будет. Евгению вдруг что-то кольнуло. Не мысль даже, а лишь предчувствие, как во вчерашний вечер, когда у распоряженных Нартона не увидела Евсеева. — А где он тут живет? — спросила девушка. — Да вон, рядом, — махнула Анастасия Петровна в сторону окна. — Махонький домик у него прямо под нами, к реке ближе. Девушка поднялась, не спеша подошла к окну и, отодвинув плотную штору, посмотрела на улицу. За окном тяжелыми сугробами лежал снег, чуть дальше тянулась темная полоса воды, а между ней и старостиным домом примкнулась маленькая постройка. Труба ее не дымила, а окна выглядели пустыми и мрачными. «А Евсеев к вам в гости не заходил?» — спросила Евгения. «Не был еще» отозвалась хозяйка. «Да и когда б, госпожа, буря вчера разыгралась». «Верно», — задумчиво ответила девушка и обернулась. «Спасибо вам за угощение и за разговор. Пусть боги и духи благословят ваш стол». Женщина от господского благословения заолела, подскочила со скамьи и низко поклонилась. Староста не шелохнулся. «Надо бы Константина мне тоже проведать», сообщила Евгения, и, приняв всевозможные любезности и пожелания, покинула старостин дом. На улице, после нагретой комнаты, показалось в разы холоднее. Порывы далекой пурги, вихрящиеся на горизонте, долетали и до деревни, кусая и покалывая лицо. Девушка подняла воротник повыше и побрела к дому вулканолога. Дорожка здесь была сплошь заметена снегом, и кое-где пробираться приходилось едва ли не ползком, разгребая снег руками. Дом стоял молчаливо, и вблизи казался еще более тихим и одиноким. Уже давно было понятно, что он пуст и не топился, но девушка упорно тащилась вперед, чтобы проверить наверняка. Не мог же он в самом деле броситься к вулкану посреди бури, человеком он казался вдумчивым и неглупым. Но вот она оказалась у крыльца. Несколько раз громко постучала и позвала ей все его по имени. С трудом распахнула заваленную снегом дверь и заглянула внутрь. Темная и холодная комната встретила девушку молчанием. На полу, прямо у входа, валялись дорожные вещи, а самого мужчины и след простыл. Духи милостивые! выдохнула Евгения. И вдруг ощутила за спиной движение. Резко обернулась, и почти что нос к носу столкнулась с незнакомым парнем. Вихрастая голова его была не покрыта, то наполовину распахнут, а на простодушном лице застыла глуповатая и от чего-то пугающая улыбка. Ушел! пробормотал тот, пристально глядя на Евгению. Ушел! Он заливисто расхохотался, словно ребенок, и закричал вдруг громко и пронзительно «Ушел! Ушел! Ушел!» Девушка попыталась утихомирить Веньку, а сомнений в том, что это был он, у нее не осталось. Но тот только больше разошелся, с неожиданной прытью рванул в сторону домов и принялся кричать пуще прежнего «Ушел! Ушел! Ушел!» Евгения бросилась следом, замечая, как во дворах собираются люди, удивленные, напуганно глядя вслед дурачку. Девушка выбралась на дорогу и остановилась у старостиного дома. Из окна его вдруг выглянула покрытая шерстяным платком голова. «Кто ушел-то, госпожа?» – крикнула Анастасия Петровна. «Евсеев шоль!» Девушка нехотя кивнула, и та вдруг принялась кричать на всю улицу. «Снова, что льва? О, духи милостивы, еще один на сопку ушел!» Ее голос разнесся по дворам, подхватываемый тревожным ропотом деревенских. «Только этого не хватало», — выдохнула девушка, наблюдая за тем, как невидимым пожаром по домам разлетаются страх и паника.